Крис Райт, Лемон Рус, Великий Волк Глава первая Безоблачное небо освещали только бело-голубые звезды, рассыпанные над высокими склонами Кракгарда. Иногда переменчивый Фенрис становился удивительно живописным и, пожалуй, не уступал в красоте ни одному из самых прекрасных миров Империума. Но Оветхост не бывал на других планетах. С рождения он знал лишь мороз, пробирающий до костей, внезапный жар огня, рвущегося из сердца мира, грохот айсбергов в приливных волнах ледяных океанов. И даже об этом вспомнил только три дня назад. До тех пор воин был зверем, пускавшим пену из пасти. Втянув голову в плечи, он скакал на четвереньках через серые метели и мучительно завывал, глядя в пустые небеса. Он сражался с другими хищниками, огромными тварями из пещер и теснин. Враги рвали ему спину когтями, но Оветхост перегрызал им глотки, скрытые под мехом. Он лишь смутно помнил те схватки, но раны, полученные в них, никуда не исчезли. Огромное мускулистое тело воина покрывали пятна замерзшей крови. Поглядев на свои мышцы вернувшимся человеческим зрением, овет хост увидел, что их покрывают волосы. Толстые у корней, рыжие на кончиках, растущие на тыльной стороне предплечий, на груди и ногах. Запустив пальцы с сильно отросшими ногтями в темно-русую гриву ниже затылка, он тут же наткнулся на жесткие колтунны. Теперь воин бежал на двух ногах, как полагалось людям, хотя при этом горбился и пыхтел. Пробираясь по сугробам, он утопал в них по колено и вздымал на каждом шагу маленькие снежные шквалы. Каждый хриплый вдох сопровождался бульканьем крови в легких, и Оветхосту казалось, что он вдыхает горящее масло. Воин остановился, не выпрямляясь. Вальдермани осветила бледно-голубым сиянием восточный склон Кракгарда, уходящий в ночную высь. Из гребня горы выступали черные шипы хвойных лесов, густые и цепкие, они скрывали тысячу возможных смертей. хост уставился вперед, пронизывая взглядом сумрак. О таких зорких глазах он даже не мечтал до того, как испил из чаши. Шумно и глубоко втянув воздух, он распознал множество опасностей по запахам, что прилетели с неистовым ветром. Забором и вершиной перевала находился величайший пик, главная гора. Когда-то воина забрали туда, испытали и изменили. Единственное, что он четко помнил о том месте, врата, окаймеленные огнем, а дальше начинались сны, от которых овет Хост кричал во тьме, и за ним неотрывно следили лица с пронзительными золотыми глазами, сокрытые под кожаными масками. Ему нужно было вернуться туда, выбраться из вечного холода к очагам, горящим под землей. Даже раньше, в зверином безумии, он не забывал об этом — вернуться. Воин двинулся дальше, не обращая внимания на боль в икрах. Он пригибался к насту, а над ним возвышался перевал, сплетение утесов и ущелий, лабиринт ложных тропинок и расселин. Овет Хост был полностью измотан, но продолжал идти, борясь с мышечными спазмами. До первого хребта он добрался за несколько часов, но потом наловчился разгребать снег потрескавшимися ладонями и двинулся быстрее. Вальдермани почти зашла, когда воин достиг вершины и поднял усталые глаза на саму горку. Среди ночных теней она показалась даже огромнее прежнего, набухший вырост планетарной коры, устремленный вверх, тянущийся все выше и выше. На ее уступах лежал грязный снег, и видно было, насколько крутыми они становятся возле пика. Там, у острия, на фоне усеянного звездами неба, мерцали далекие красные точки. Скалы под ногами слегка подрагивали, где-то в недрах горы работали колоссальные подземные машины. Под хостом лежали долины, с дна которых уходили вдаль широкие прямые дороги. В конце их ждали врата, увенчанные камнем и загражденные железом, потемневшим на открытом воздухе. Но туда еще нужно было спуститься. Воин снова перешел на бег, проскальзывая по льду и талой грязи. Его дыхание участилось, сердце застучало громче. В лицо Овет хосту ударил порыв ветра, и он ощутил резкий смородхищника хищника на микросекунду позже необходимого. Метнувшись в сторону, воин упал на колени, но недостаточно быстро. Неподъемная груда мускулов и сухожилий врезалась ему в бок. Фенрисиец покатился по снегу и взревел от боли, чувствуя, как когти раздирают ему спину. Он толкался, пытаясь сбросить косматого зверя, но тот был тяжелее человека и придавливал его к земле. Пятнистый серый мех твари был жестким, словно проволока. Атакуя, она разинула пасть, широкую, словно грудь воина. Мелькнули три ряда клыков, овет хоста, обдала мерзким смрадом и брызгами желтой слюны. Он отдернул голову и напряг руки, стараясь увести башку хищника в бок. Этого усилия хватило, и челюсти зверя сомкнулись на плече, а не на шее человека. Хлынувшая кровь омыла обоих, залила щеки и губы воина. Ее медный запах вновь пробудил в хосте животную ярость, ту самую, что помогла ему выжить в глуши, и он свирепо зарычал. Надавив сильнее, воин столкнул хищника и, упираясь в землю сведенными судорогой ногами, повалился на него сверху. Он не мог высвободить руки из захвата когтистых лап, его тело утопало в меху зверя, и оставались только клыки, что удлинились и заострились после глотка из чаши. Овет хост вцепился в глотку врага, прогрызая мех и плоть. Мотая головой, он купался в горячих струях черной крови. Существо под ним истошно завопило и изогнуло спину, пытаясь освободиться, однако из хищника оно уже превратилось в жертву. Покончив с ним, воин тяжело поднялся с туши, запрокинул окровавленную голову и завыл в ночное небо. Он издавал триумфальный рык, раскинув руки, его грудь тряслась от напряжения, обнаженное тело пересекали длинные потеки дымящейся влаги. На мгновение Оветхост едва не забылся. Объятые лихорадкой разум воина захлестнули видение того, как он скачет обратно в лес и охотится на других тварей, обитающих там. Фенресиец мог бы вечно гоняться за добычей по снегу, залитому лунным светом, если бы выпустил на волю запертое в груди создание с янтарными глазами. Затем победный вой умолк, у овит хоста от кровопотери закружилась голова, и он рухнул на колени. Зверь уходил вглубь, его место вновь занимал человек. Плечо воина превратилось в валую изжеванную массу, до изменения такая рана погубила бы его неизбежно, однако и сейчас угрожала смертью. Сунув руку в жаркую пасть мертвого хищника, фенрисиец вырвал два клыка, оба длиной с его ладонь, тонкие и жестоко изогнутые. Ворча от боли, Оветхост пронзил ими свою плоть и соединил края раны. Поднявшись, он неловко зашагал прочь, оставляя следы лужицы в снегу. Предметы на границе поля зрения расплывались и дрожали. Воин трясся от холода, трезвея после животного неистовства, и держался на ногах лишь благодаря мантре, которую повторял снова и снова. Через несколько часов он утратил чувство направления. Овид Хост шел, свесив голову и подволакивая ноги. В какой-то момент показалось, что под снегом уже ощущается камень, но воин не стал задерживаться и проверять. Потом он опять упал на колени и пополз вперед. Фенрисийца бил озноб. ему мерещилось, что он взбирается по крутому склону к самим небесам, где кружатся звезды, и всеотец приглашает лучших бойцов к себе в чертоги. Остановился Оветхост только после того, как рассеялся ночной мрак. Синие тени отступили перед жемчужной серой полоской света на востоке. Ветер ослаб, и жесткий свет финрисийского солнца разлился по пустому небу, словно вода. Подняв глаза, воин увидел перед собой неописуемо громадную гору, пронзающую ледяной воздух. Всего в паре сотен метров от него находились многоуровневые врата, колоссальные сами по себе. С боков их окружали колонны, высеченные в скале, венчали же вход массивные волчьи головы из камня, что скалились на подходы к цитадели. У ее основания виднелись крошечные фигурки в боевых доспехах и металлических масках. Оветхост пополз к ним, волоча онемевшую левую ногу и пятная снег кровью из плеча. Никто не двинулся с места, наблюдатели просто смотрели, как он подбирается к вратам. Вблизи воин различил безжалостные лица, взирающие на него, и железные перчатки, лежащие на рукоятях огромных мечей и топоров. Одни великаны были облачены в серо-синие латы, броня других тускло блестела, как оголенный металл, доспехи третьих казались непроглядно черными. Каждое усилие приносило Оветхосту новые муки. Муть расползлась из уголков глаз, и вскоре мир скрылся за пеленой серого тумана. Добравшись до порога, воин вцепился ослабевшими пальцами в изъеденный ветром камень. Только затем гиганты подошли к нему, подняли на ноги, влили в глотку что-то горячее и выдернули клыки из раны. Кто-то размахнулся, чтобы выбросить их. — Нет, — пробормотал Овет хост, протягивая руку к зубам убитого им зверя. Он услышал грубый, нечеловеческий гулкий смех. Великан в черной броне, глаза которого мерцали тусклым кроваво-красным светом, забрал у своего товарища клыки и вложил их в заскорузлые ладони воина. «Согласен», — сказал гигант, — «ты заслужил их». Так все началось. С годами тело Оветхоста продолжало изменяться. Глоток состава «Сканис Хеликс» Испытый им на вечном льду оказался всего лишь первым из множества испытаний. Каждое последующее отзывалось в теле воина новыми муками. Его кровь густела, конечности деформировались, но он становился сильнее, быстрее и смертоноснее. Он учился сражаться новыми способами и неизвестным прежде оружием. Раньше фенресиец с гордостью хвалился бы тем, что может убить человека. Теперь он умел убивать сотни, тысячи, целые миры людей. Отныне его звали не Оветхост, но Пара Клыков, и он привык к новому имени, как и ко всему остальному. Воин стал кровавым когтем, как называли самых неопытных бойцов стаи. Тренировался и бился в спаррингах с другими юношами, которых тоже выбрали из племен замерзших морей и превратили в богов. Хальдер не считал себя выше или ниже товарищей. Он смеялся, ругался и дрался с ними, узнавал, какое из великих оружий – топор, клинок, болтер или когти – станет для него любимым. Вокруг него образовалась стая, к которой примыкали новобранцы, выжившие в испытаниях. Вальгам, Эйрик, Желтый Зуб, Свент и прочие — Все молодые, с гладкой кожей и яркими глазами. Глядя в истерзанные бурями небеса родного мира смерти, они видели корабли, стартующие у взлетных площадок у вершины горы, и знали, что после обучения тоже поднимутся в небо, и не могли дождаться. Браннок, волчий жрец великой роты разбитой губы, безжалостно гонял их. На каждой проверке, на любой полосе препятствий он наблюдал за рекрутами, держа в скрещенных руках иней, топор с длинной рукоятью. Именно Браннок когда-то вернул Хальдеру пару клыков, которые теперь болтались над чисто серым нагрудником воина, подвешенные на полоске выделанной кожи. Юноша считал, что волчий жрец по-особенному относится к нему. Порой, измотанный почти до предела выносливости, Хальдер возмущался этим. Иногда, напротив, ощущал глубинную уверенность, граничащую с самонадеянностью. За такой настрой ему доставалось от товарищей по стае, которые боролись между собой так же свирепо, как преодолевали испытания. После долгих драк с трещинами в костях и с волосами, слипшимися от пота, залитые кровью бойцы, ложились возле костровых чаш и забывали, с чего началась ссора. «Он наблюдает за всеми», — говорил Эйрик, ухмыляясь разбитым ртом. «За мной больше, чем за вами», — возражал Хальдер. «Больше, чем за любым другим». Так проходили дни, во льду и огне, под небом и в пещерах, и воины росли, зарабатывая все новые шрамы, и узы внутри стаи непрерывно крепли. Первым погиб Свент, следом умерли еще трое в мучениях после неудачных имплантаций или от ран в тренировочных боях. К последнему дню обучения в стае осталось девять воинов. Все с черными панцирями, полностью связанные с силовой броней. Они достигли совершенства, по крайней мере, телесного. Надев шлемы, бойцы увидели мир через несколько слоев рунных целеуказателей. Их отвели в кузне железных жрецов и выдали клинки, в основном цепные мечи. Когда Хальдер шагнул вперед, чтобы получить свое оружие, Браннок вручил ему двусторонний топор из темного металла с рукоятью короче, чем у Иния. На его байке не имелось рун, однако лезвия были украшены простым орнаментом. Взвесив оружие в руке, воин счел его тяжести непривычной, но приемлемой. «Этим топором, — подумал он, — я разрублю галактику на куски!» «Знаешь его имя?» – спросил волчий жрец. Хальдер поднял на него глаза. «А должен?» Браннок отвесил ему крепкую затрещину истинного воина, и голова юноши мотнулась. «Узнай!» С этим волчий жрец перешел к следующему бойцу в шеренге. Потерев уже опухающую скулу, Хальдер уставился на оружие. У него не было имени известного юноши. Возможно, прозвище для топора придется украсть. Он быстро взглянул на Эрика, который с наслаждением рассматривал свой цепной клинок. «И что теперь?» – прошептал Хальдер. Эрик, не глядя на него, со стуком провел керамитовым пальцем по заточенным зубьям. «Мы стали небесными воинами, брат!» – рассеянно ответил он. «Будем делать, что полагается. Напьемся!» В зале гремели голоса. Некоторые были человеческими, но они казались тонкими и слабыми на фоне грудного рева сверхлюдей, вознесшихся, полубогов. В жаровнях тлели угли, которые ярко полыхали всякий раз, когда на них проливали крепкий мед. Стоял густой запах пота, жареной пищи и мятой соломы на полу. Они пировали в недрах клыка, в его мрачной железной утробе, озаренной изнутри пляшущими языками огня, где в кроваво-алой жаре каминов змеились черные тени. Целое братство наедалось в волю и шумно ссорилось на глазах своего ярла, эски разбитой губы, некогда воина Тра из шестого легиона, а ныне волчьего лорда Третьей Великой Руты Ордена Космических Волков. Изменения, произошедшие в галактике после снятия осады, коснулись даже чертогов Фенриса, но многое здесь осталось прежним. Волчьи гвардейцы эски, что расположились рядом с ярлом, завысеченным из камня высоким столом, перебирали куски на деревянных подносах в поисках жирных потрохов. Вздымая позолоченные рога, воины заливали маслянистую выпивку в грубые глотки и затягивали старинные песни легиона. Эти мотивы звучали на ледяной планете еще до прибытия всеотца, и они не умолкнут даже после того, как угаснет последняя звезда. Бойцы надели доспехи, поскольку они отмечали праздник, посвященный силе человечества, которое пережило галактическую катастрофу и пустило новые ростки, зеленые, как копьетернии после зимы. Поверх они набросили меха, уже липкие от пролитого мёда, трофеи, взятые ими с диких зверей в глуши. Хальдеру и его стая кровавых когтей, новичкам роты, сегодня выделили почетное место возле главного стола. Слева от пары клыков сидел Эйрик с покрасневшим лицом, справа расположился Вальгом. Пир в клыке мало чем отличался от застолья в деревянных палатах какого-нибудь ярла посреди лета. Здесь также поднимали рога в память опавших и подразнивали живых. Прошло немало часов, прежде чем разбитая губа впервые поднялся строна, стряхнув с плеч ржаво-бурые шкуры. Многоголосье в зале понемногу стихло. Лицо Эски с правой стороны покрывали шрамы, кожа между ними была сморщенной и бледной. Его аугментический глаз окружало поцарапанное металлическое кольцо, привинченное к черепу. Одну кисть заменял бионический протез. Говорили, что при Яранте воины вытащили из боя едва живым, за секунду до того, как враги рассекли бы его нить. Из тех, кто стоял рядом с руссом в эпоху чудес, когда все в мире казалось новым и воздвигались первые цитадели империума, уцелели немногие. Разбитая губа был одним из них, поэтому его речи слушали даже кровавые когти. Волчий лорд поднял рог, стиснутый в корявых, усыпанных перснями пальцев. «Хейлер Фенрика!» — прорычал он, и отзвуки его голоса прокатились над каменными плитами, словно первые всполохи лесного пожара. «Мир вам у этого очага!» Отвечая на его приветствие, древние, как кости Фенриса, все гости подняли рога в честь своего военачальника. «Мы собирались здесь, под горой, еще когда Агвай был ярлом», — продолжил Эска. «После побед и поражений, чтобы пустить кровь новичкам и проверить, живы ли наши длинные клыки». По залу прокатился грубый смех. Но сегодня первая ночь новой эпохи. Когти, что становятся сейчас частью стаи, первые, кому неизвестно о прежних временах. Все остальные здесь вступали в легион. Они вступают в орден. Они — наше будущее. Посмотрев в сторону стола молодых воинов, разбитая губа остановил тяжелый взгляд на Хальдере. Храни нас все, отец. Пара клыков выдержал его взор, даже не осознавая, как непросто встречаться глазами с тем, кто сражался так долго и так безжалостно против врага, который спустя столько лет после решающего поражения все еще оставался где-то рядом, будто тень на краю света костра. Эско вытащил свой клинок, огромный широколезвый меч с резьбой в виде драконьей шеи, змеящийся вдоль зазубренного края. Он наклонил оружие острием к когтям, салютуя. «Враг вернется!» – проворчал Ярл низким голосом, похожим на скрежет по крепкой шкуре. Бейте с ним! Душите его! Повергайте его! Для этого мы изменили вас!» Воины роты поднялись на ноги, отталкивая массивные деревянные подносы и хватая цепные клинки, топоры, двуручные мечи, булавы. Они воздели орудия убийства, тени которых пали на лица новобранцев. «Вы пришли сюда, к моему очагу!» – добавил Эска, растянув изъязвленные губы в клыкастой гримасе или, возможно, улыбке. «Теперь он ваш! Защищайте его, не жалея жизни!» Тогда все гости громко вскричали, и от их неистового Варева задрожали камни и языки пламени. «Влка Фенрика!» Не раздумывая ни секунды, Хальдер поднял свой топор. Бойцы его стаи тоже пришли с оружием, и теперь с сухим шорохом вытаскивали клинки из ножен. «Фенрис!» — рычали уже все фенрисийцы, призывая духов войны и ярости. Их гнев подпитывали огромные порции мёда, пьянящего даже генетически улучшенных людей. Огонь в железных клетках Жаровин словно бы запылал ярче, оттесняя вечный сумрак горы. Пара клыков ревел вместе со всеми. «Фенрис -хьольда! Крики множества гостей отражались от высокого потолка чертога. Длинные клыки и кровавые когти, серые охотники и волчьи гвардейцы, старые и молодые воины хором издавали боевые кличи в свете пламени. Общий вой связывал их, как стаи волков в глуши за стенами клыка. Затем громогласный рев сменился жестким, гортанным хохотом бойцов. Отложив оружие, гости вновь потянулись за рогами. Браннок, подойдя с важным видом к столу когтей, принялся густым, невнятным от Мьё басом рассказывать былины, которые могли тянуться до глубокой ночи. Пришло время седых воителей, сак и старинных легенд о давних битвах в волнах Звездного моря. Любой пир заканчивался тем, что ярлы и скальды вспоминали былое. Их память заменяла Фенрису исторические архивы. Эско по-прежнему не сводил глаз с Хальдера. Сам кровавый коготь отвел взгляд от высокого стола, как только стихли последние боевые кличи. Ему неожиданно стало не по себе. Он резко встал с лавки, сбросив на пол подносы с сырым мясом. Ирик посмотрел на него суженными от веселья глазами. «Выпивка слишком крепкая, брат!» — спросил он, жуя перемазанным ртом. Пара клыков сплюнул на пол. Он был в порядке, более чем в порядке. Жизненная сила бурлила в нем. Мышцы пылали в предвкушении скорой проверки в настоящем бою. Но в голове звучали слова разбитой губы. «Они — наше будущее!» «Слушай рассказы старика!» Ответил Хальдер и взял опустевший рог. «Я пить хочу!» Он зашагал прочь. Волчий жрец у стола продолжал напыщенно декламировать. И раскололись небеса, и треснул лед, и вся отец явился на Фенрис, и рус, припоясавшись для битвы, вышел навстречу ему, и сразились они, и земля обратилась в пустошь, и звезды погасли от страха. Проталкиваясь через толпу, пара клыков направился к дальним вратам зала, где стояли широкие чаны с подогретым йодом, густым и вязким, как неочищенный прометий. Подходя к ним, юноша услышал слабые вздохи ветра из открытого арочного прохода. За порогом начинались пустые извилистые коридоры, холодные и неосвещенные, что спускались к самому сердцу горы. Хальдер взглянул во тьму, и она взглянула на него в ответ. Обернувшись, воин посмотрел на празднующих боевых братьев. Между великанами ловко и бесшумно сновали треллы, поднося топливо для пирушки. Теперь это был его мир, очаг, который ему предстояло защищать. Пара клыков скользнул под ближайшую арку. Пока он шел по коридору, температура быстро понижалась. Вскоре стало так же холодно, как в студеном аду снаружи, и отблески углей погасли вдали. Хальдер прижался к неподатливому камню, грубо обтесанному и покрытому коркой льда. Он глубоко вздохнул, наслаждаясь обжигающим морозным воздухом. Темнота, черно-синяя, злопамятная, давила на него, точно как в лесах Асахейма. Юноша побежал дальше, вниз, в припрыжку, как когда-то. Пока он не знал всех переходов внутри горы, но, возможно, их не изучил ни один небесный воин, ведь цитадель всегда стояла почти пустой. Основные силы Ордена постоянно участвовали в кампаниях и возвращались на родину только для перов или советов. Кроме того, Клык был рассчитан на Легион. Когда Хальдер спустился еще глубже, отзвуки смертных голосов полностью смолкли. Их место заняли почти неуловимые шумы подземного мира. Непрерывное потрескивание льда казались щелчками Хрона во тьме. Над заглубленными силовыми кабелями собиралась сталая вода, которая стекала по неровным стенам и замерзала вновь, образуя спиральные узоры. Из громадных шахт доносилось неразборчивое ворчание мощных реакторов, о которых заботились железные жрецы, и неясный грохот кузнец, где беспрестанно ковали оружие для ордена. Там же, если верить слухам, находились затерянные чертоги, в которых спали старейшие из воинов. Их сердца были скованы льдом, мысли застыли в стазисе грез. К тому времени пара клыков уже не понимал, куда и зачем он идет, только чувствовал, что ему хорошо среди теней. Сейчас он не желал ни согревать кровь у огня, ни набивать брюхо мясом. После изменений его организм спокойно переносил жуткий мороз, прежде смертельный, и юноша радовался этому. Затем Фенресиец замер, волосы у него на руках встали дыбом. Беззвучным, молниеносным движением он обхватил рукоять топора, висящего на поясе. Коридор перед ним, такой же темный и пустой, как все остальные, шел слегка вверх и заворачивал влево. Прищурившись, воин всмотрелся в плотный мрак, однако ничего не разглядел. Тем не менее, он ощутил присутствие чего-то невидимого, вероятно, по феромонам или остаточному запаху хальдер пригнулся и медленно двинулся вперед, держа топор свободным хватом Каждый знал, что туннели в клыке полны опасностей Юноша вдруг осознал с болезненной ясностью, насколько шумная у него броня Без доспеха его было бы намного сложнее заметить Свернув за угол, пара клыков почувствовал по ветерку, что коридор расширился, но тьма осталась непроницаемой. Он слышал, как нечто дышит в тенях, тихо и по-звериному глухо, но не мог распознать источник звука. Присев, воин сместил хват на рукояти и приготовился к рывку. Миг спустя из мрака донесся голос, более низкий, чем рык любого хищника, словно бы промерзший от долгой жизни. «Положи топор, парень!» Хальдер тут же исполнил приказ, принужденный к повиновению древними законами, записанными в его генах. Пелена темноты как будто раздвинулась, и над юношей навис гигант, вышедший из сумрачных недр клыка. На секунду воину показалось, что перед ним оживший кошмар древних людей, демоны закутанного тьмой у леса, увенчанные ветвями, с руками, подобными старым древесным корням, и глазами синими, словно морской лед. Но затем юноша разглядел черты, которые помнил не хуже своих, хотя ни разу прежде не видел их воплоти. Бледное лицо великана пересекали смазанные черные полосы пепла, опущенные плечи укрывала тяжелая меховая мантия, в серо-стальной латной перчатке он сжимал рукоять длинного тяжелого меча, украшенного рунами. Пара клыков, не дожидаясь команды, опустился на одно колено. «Не нужно этого!» – раздраженно бросил примарх. «Зачем ты здесь?» Воин не знал. Он ушел из зала, подгоняемый словами разбитой губы, и холод вобрал его в себя, но больше Хальдар ничего не понимал. Возможно, дело было в выпивке или в желании в последний раз прогуляться по безмолвным глубинам крепости перед настоящими битвами или в усталости от празднества. Теперь он стоял один перед владыкой зимы и войны. «Щенок Эски!» — сказал Лемон Рус, подступив к нему. Необычные глаза примарха светились во мраке. «Не удивлен, что ты сбежал оттуда, проклятые саги! Я каждую из них уже слышал!» Юноша не мог определить, серьезно ли говорит Рус. Они рассказывали о всеотце. Осторожно произнес пара клыков, ощущая угрозу в каждом движении примарха. тот напоминал черногривого волка, такой же громадный, непредсказуемый источающий опасность. Я слышал, что ты бился с ним и проиграл единственный раз в жизни. Рус издал лающий смешок, тряхнув меховой накидкой: Не единственный. Он чуть отошел в тень и как будто немного уменьшился, но угроза не исчезла. Хальдер мельком заметил, что на его повелители не тяжелые латы короля-воина, а многослойное одеяние из грубой шерстяной пряжи с черными полосами, проведенными углем и золой. Облачение для погребальных обрядов, знак траура. Видимо, погиб какой-то воин эт возможно, даже кто-нибудь из инхериев Удивительно, что волчьи жрецы не огласили имена павших по всему ордену. Увидев, что юноша снова убрал топор за пояс, примарх странно взглянул на оружие. — Тебе известно, что это? — спросил он. Пара клыков покачал головой, и рус недовольно фыркнул. «Пропасти во льду растут, ширятся с каждым летним таянием», — сказал примарх. «Ты ничего не знаешь, они ничего не помнят». Замолчав, он полуобернулся во тьму. Хальдер не нарушал тишину. Оба его сердца глухо стучали, организм реагировал на опасность, хотя никто не обнажал клинков. «Не ведаю, послан ты мне в насмешку или для успокоения», — наконец произнес Рус. «Но встретились мы не просто так, поэтому слушай, слушай и запоминай». Пара клыков стоял, не решаясь пошевелиться, и смотрел на закутанного в меха гиганта в сердце горы. Тот заговорил подобно Скальду. Воистину, я сражался с всеотцом, и он одолел меня, ибо сами боги страшились его, сильнейшего из людей. Но я проиграл не однажды. Его глаза вспыхнули, будто два сапфира, зажатые в кулаке ледяных теней. Был и другой раз. Глава вторая Последний ударный эсминец Фаашей бежал в открытую пустоту, ловко проскользнув между взрывающимися выносными фермами станции Бастиона. В тени кренящейся громады, вдали от роя обломков, он отработал маневровыми ускорителями. Выровнявшись относительно плотности эклиптики, корабль рванулся в направлении гелиопаузы системы Иннию. Орбитальная крепость за его кормой сложилась и смелость, искорёженная безжалостными ударами кинетических зарядов, выпущенных из пустоты. Надвигалась катастрофа, и корабли, окружившие базу, слаженно оттянулись в космос. Все они, выкрашенные в темно-серые цвета шестого легиона, продолжали вести огонь по цели. До начала боя станция была огромной колонной с острыми гранями, собранной из стали и карбосинтетиков. Обращаясь вокруг Иннию-3, она прикрывала мир смещающими палубными орудиями. Саму же ее обороняли девять батальонов фашист-карабинеров. Такой могучий бастион непросто было разрушить. Волкам из Дектра потребовалось две недели, чтобы очистить пустотные трассы к планете. Еще шесть дней ушло на разрушение щитов эгида с реакторной подпиткой, и только после этого убийцы из стаи ворвались на басту. Через шесть часов они добрались до внутреннего командного узла. Два часа потратили на истребление отрядов с смертников и еще два — на установку плазменных зарядов, после чего эвакуировались с платформы. Операцию разработали во время варп-перехода с Галамандры, и стая, как всегда, тщательно следовала плану, но все равно понесла значительные потери. Теперь одинокий эсминец врага убегал от лазерных залпов волков, разгоняя макроскоростные двигатели. В них использовалась замысловатая фузионная технология, которую еще не до конца разгадали механикум. С такими ускорителями корабль мог достичь точки Мандевиля еще до того, как более крупные звездолеты 6 пустятся в погоню. Именно на этот случай волки оставили хау. Именно на этот случай волки оставили Хаук, один из шести своих субварповых перехватчиков, за пределами зоны огневого поражения станции. Он ждал, бесшумно, на минимальном потреблении энергии. «Дать полный ход!» – скомандовал командир перехватчика, легионер по имени Адгар. «Зарядить орудие, но щиты не поднимать! Он захочет...» Не успел воин договорить, как станция телепортации на мостике вспыхнула злобным варп-светом. И на ее площадке материализовалось пятеро огромных космодесантников шестого. Четверо из них были облачены в скошенные шлемы и буро-серые доспехи типа 2, испещренные пятнами Гарри и крови. Их командир, что возвышался над остальными, сошел с покрытой инием фокусной платформы. Широко шагая к Адгару, он снял шлем и примагнитил его к броне. «Можешь поднять их, командир!» Распорядился Норин кровавый вой, тряхнув длинной гривой цвета вороного крыла. Лицо ярла Дектра казалось высеченным из обветренной скалы, длинное, узкая, изборожденная шрамами. Его кожа, выдубленная за целую жизнь боев свирепыми штормовыми ветрами, выглядела стерческой. «Теперь загони добычу!» Поднявшись с командного трона, Адгар выкрикнул новые приказы. Над передовыми иллюминаторами замерцали пустотные щиты. Плазменные двигатели бросили Хаук вперед, набирая полную мощность. Йорин встал рядом с Адгаром на командной платформе и впился в пустоту глазами, под которыми темнели круги. Его радужки были не янтарными, как у большинства легионеров, а почти человеческими, их едва затронуло мутационное воздействие спирали. Кровавый вой, как и все остальные офицеры его великой роты, прошел вознесение уже пожилым воинам. Они, принадлежащие к братству самого Русса, оберегали примарха в его юные годы на беспощадном Фенрисе. Эти бойцы давно вышли из возраста, оптимального для имплантации геносемени, но все равно согласились рискнуть. Говорили, что в итоге выжила только горстка из них. Под начало уцелевшим героям отдали последнюю из великих род, тринадцатую, самую почетную и приближенную к примарху. Ударный эсминец все еще старался уйти от погони, но кислотно-зеленое пятно его сопел непрерывно росло в носовых иллюминаторах. Как и прочие боевые машины фашией, он был громоздким и прочным. Менее стойкий корпус не выдержал бы излучения реакторов, которые применялись во всей технике, произведенной на дулане. Космолет, более крупный, чем Хаук, располагал смещающими орудиями, крайне разрушительными на среднем расстоянии. Его палубы, несомненно, кишели механизированными пехотинцами с карабинерами. Сузив человеческие глаза, Йорин вгляделся в счетчик расстояния до цели, мерцавший на полупрозрачном экране визуального потока. Его тонкие губы слегка дрогнули. Если он и испытывал что-то, кроме твердой, как кремень уверенности, то не показывал этого. Кровавый вой всегда вел себя так, даже когда сражался на багряном снегу Фенриса, будучи простым смертным. — Все готово? — спросил он у Адгара. Командир Хаука кивнул. — Уже шесть часов, как готово! Йорин почти улыбнулся. Шесть часов — долгий срок для сорока воинов стаи, набитых в тесный отсек. Наверняка они уже пускают пену от нетерпения, когтят воздушные шлюзы, мечтая наброситься на врагов. Ярл этого и хотел. «Приготовить корпусные тараны!» — приказал кровавый вой, собирая волосы в пучок на затылке. «Сделаем все, как полагается!» Следом он вновь прикрутил шлем к горжету. Пока Отгар отдавал распоряжение, Юрий вернулся к своей свите. Вместе они направились к выходу с мостика. Булвайф, хускарл кровавого воя, подошел к ярлу. «Думаешь, они точно все рассчитали?» – спросил он. Выражение лица Юрина скрывала личина шлема. Смертная маска в виде волчьей морды такая же черная, как его грива. Ее пересекали полосы засохшей крови в палец толщиной. «Есть лишь один способ проверить», — ответил он, шагая к траволатору, который вел в недра Хаука. Имперские капитаны на горьком опыте узнали, насколько хороши щиты звездолетов с Дулана. Как предполагали адепты Механикум, на кораблях фашии использовались системы, схожие с имперскими генераторами пустотных заслонов. Но чтобы преодолеть эгиду, требовались пугающие объемы энергии, к тому же сбитые слои имели неприятную привычку быстро восстанавливаться. Включаясь вновь, энергетические поля разрывали на куски торпеды с абордажными партиями, не успевшие вонзиться в корпуса. Волки вынуждены были полностью уничтожать оборудование врагов, что приводило к росту потерь, громадному перерасходу боеприпасов и невозможности собирать разведданные, крайне необходимые стратегам. Механизированные скоробинеры доставляли столько же проблем. Облаченные в силовую броню со встроенными реакторами, они располагали личными щитами. Чтобы уничтожить такого противника, требовалось беспощадно и неотступно бить его в область хребта с имплантированными генераторами. Дистанционное оружие заметно хуже справлялось с подобной задачей, нежели силовые клинки. Поэтому, когда фронтовые части имперской армии потерпели несколько разгромных поражений кряду, завершить Дуланскую кампанию поручили шестому легиону. Только они, Адептус Астартес обладали огневой мощью, живучестью и, самое главное, складом ума, необходимым для эффективной борьбы с подобными врагами. Правда, в первые месяцы боев даже волки Фенриса порой терялись при столкновении с незнакомым археотеком. Понадобилось быстро разработать новые тактики, и некоторые из них затем пришлось долго оттачивать. Йорин не думал об этом, когда входил в десантный отсек Хаука, находившийся в нескольких сотнях метрах ниже командного мостика. Он не хотел забивать себе голову мыслями о факторах, большую часть которых уже не мог изменить. «Хья, Ярл!» – закричали воины, приветствуя его. В их голосах, проходящих через вокс-динамики, звучало едва сдерживаемое стремление убивать. Кровавый вой коротко кивнул им, проталкиваясь в авангард штурмовой группы. В руках он держал силовой топор. Из-за тесноты легионеры сталкивались с доспехами в отсеке, освещенным только красными трубками аварийных люминов. Его потолок был усилен контрфорсами, в стенах имелись адамантиевые ребра жесткости. И то, и другое сейчас пригодится. Булвайф, присев рядом с ярлом, уперся в пол латной перчаткой. Бойцы вокруг них также встали на изготовку в позах бегунов перед стартом. «Чувствую, мы на подходе!» – прорычал воин. То же самое ощущал Йорин, который стоял, расставив ноги и держа топор одной рукой. «Я приказал ему сближаться быстро!» Из-под шлема Булвайфа донесся глухой смешок. «Может, он все-таки наловчился?» Ярл ничего не ответил. Пол завибрировал, послышался ритмичный грохот, говорящий о нагрузке на корпус. Впереди затряслась дальняя стена отсека, круто наклоненная, с двумя макропоршнями по бокам. В сумраке замигали предупредительные сигналы, что развеселило бойцов в первых рядах. Почувствовав, как заработало вторичное сердце, кровавый и наконец спрыгнулся. Его кровь быстрее побежала по жилам, зрачки расширились, рука крепче сжала топор. Час пришел, неслышно произнес он, вспоминая кличи прежних битв, вкус крови и горячку сражений, чистоту убийств на неустойчивых льдинах. «Теперь, враг мой, да откроются врата Хель. Атгар действительно приближался быстро. Хаук как минимум не уступал дуланскому эсминцу в проворстве и на полном ходу мчался за его ускользающей тенью. До точки Мандельвилля оставались считанные минуты пути, и добыча явно рассчитывала уйти в варп-прыжок. Пустое пространство между стремительными кораблями заполнили лазерные лучи. Когда щиты отводили их в сторону, от ударений по обшивке пробегали круговые волны деформации. Вражеский космолет резко повернул влево, выпуская струю плазмы и сопел, но перехватчик Адгара, увеличив скорость, вновь сократил разрыв. «Всю мощность на двигателе!» Приказал командир, пока мостик раскачивался вокруг него. «Задействовать корпусные тараны и не отставать!» Щиты звездолета ашей были слишком прочными для орудий Хаука. В ходе кампании выяснилось, что для надежного уничтожения в дистанционном бою кораблей воинской касты Дулана требуется огневая мощь эсминца, но легионные космолеты такого класса просто не могли навестись на столь резвые цели. Впрочем, щиты Эгида не были непробиваемыми. Достаточно массивный объект, движущийся с необходимой скоростью и по точно рассчитанной траектории, имел шанс преодолеть их в теории. Процесс запуска начался, отрапортовал Ингельд, магистр дозора. Курс введен, сообщила Арин, офицер навигации. Адгар перевел взгляд с внутренних тактических дисплеев на верхние смотровые экраны. Вражеский эсминец, находящийся впереди и выше Хаука, бомбардировал его щиты лазерным огнем. Неприятель двигался по спирали, все отчаяннее пытаясь избежать контакта с кораблем волков. Далеко снизу донесся громкий лязг, отозвавшийся в палубном покрытии. Корпусные тараны были готовы. Адгар лично следил за установкой этих громадных пробивных клешней, расположенных в 20 метрах друг от друга. Их переоборудовали из абордажных захватов более крупных звездолетов. Между ними располагался широкий модуль герметизации, увешанный взрывчаткой. Стандартный выходной люк, вдоль обоих створчатых дверей которого установили мелкозаряды. Ударный эсминец в последний раз попробовал уклониться от таранного маневра, резко опустив нос и заложив вираж вправо. «Не уйдешь!» — с кровожадным удовлетворением произнес Адгар. «Начали!» — Хаук взмыл в тень своей добычи, завыли сигналы опасного сближения. Арин мастерски вела перехватчик, повторяя каждое движение цели. Жужжали хроны, отсчитывая секунды до момента, когда враг сможет перейти в эфир. Время уже было на исходе. «Даю наведение», — хладнокровно доложил Ингельд, фиксируя луч локатора на середине узкого днища эсминца. «Приготовиться к удару!» Мостик содрогнулся от сильнейшего толчка, смотровые экраны застлала пелена помех. По всей длине Хаука прокатились отголоски звука, похожего на скрежет когтей по железу. Бронестекло иллюминаторов покрылось витой паутиной трещинок. Несколько секунд оба корабля летели почти вплотную, их энергетические поля искрили и пронзительно скрипели, сталкиваясь между собой. Хаук безумно трясло, перехватчик удерживался на курсе лишь благодаря могучей тяге плазменных двигателей, работавших на пределе допустимого. «Держаться!» – прорычал Отгар, упираясь ногами в накренившуюся палубу. Виск щитов не смолкал. Верхние уровни Хаука задрожали от взрывов, на нижние ярусы сошла лавина обломков. Двигатели иступленно взвыли на высокой ноте, словно придушенные, и по мостику разлетелись обожженные плазмой осколки иллюминатора. «Держаться!» – вновь крикнул Отгар, не обращая внимания на вой декомпрессии и хорадочные попытки экипажа заделать дыру. Тут же в уцелевших иллюминаторах вспыхнул неоновый свет, и перекрывшиеся щиты звездолетов отключились с резким хлопком. Хаук, которого больше не сдерживал энергетический заслон эгиды, метнулся вверх и на полном ходу врезался в днище эсминца. Корпуса звездолетов столкнулись, пластины обшивки разошлись с металлическим скрежетом, вдоль всей линии соприкосновения полыхнули электрические разряды. На миг показалось, что Хаук, обладающий большей инерцией, просто углубится в нижние палубы противника, но затем сработали внешние мелтозаряды. Над искореженной броней эсминца взметнулись фонтаны жаркого алого пламени. Таранные клешни, выброшенные вперед реактивным рывком макропоршней, вошли в корпус цели. Вдоль бортов поврежденной добычи протянулась цепочка новых мелтовзрывов, вгрызающихся в уже истерзанную тушу. Отгар перевел взгляд с тактических экранов на авгурную станцию у своего поста. Одинокий визуальный поток отображал плотное скопление 45 красных рун, вырывающихся из тесного отсека. Легионер отчетливо представил стук сабатонов по металлу и улыбнулся своим мыслям. «Выходит», — сообщил он с облегчением, уже думая о выживании своего корабля. «Ждем десять секунд, затем оттягиваемся и берем на прицел внешнее орудие. Еще ничего не кончено». Мелтозаряды детонировали одновременно, и вся дальняя стена десантного отсека исчезла за пеленой огня. Волки, стоявшие в десяти метрах от нее, победно взревели и без раздумий бросились в пламя. Не замедляясь, они преодолели оплавленную дыру в корпусе, прыгая через разваливающиеся балки и куски обшивки. За ней ждало пылающее атомное месиво. Во главе отряда мчался Йорин в сопровождении Булвайфа и остальной свиты. Они пробивались через лабиринт горящих, растекающихся, скользящих обломков. Когда Ярл вбежал в огненный ад, в его шлеме кратко затрещали помехи, смотровые линзы не справлялись с чудовищным жаром и ярким светом. Но он шагнул вперед, со скрипом оттолкнул падающую подпорку и выскочил на палубу эсминца. Из облаков пыли, затянувшей внутренние коридоры после взрывов, проглядывали языки огня. Где-то вдали забывали сирены, но их почти заглушал ракучущий гул, с которым улетучивался воздух. Варп-двигатели располагались впереди и двумя уровнями выше. Адгар должен был немедленно убрать стыковочные клешни, а с ними и половину нижних ярусов фажского корабля. Волки не могли задерживаться, им следовало прорываться дальше, прорубать себе дорогу вглубь космолета. Большинство, готовясь рассекать на части меха-солдат, взяли оружие для ближнего боя. Цепные мечи, топоры, молниевые когти, но шестеро воинов несли тяжелые лазерные резаки. Отыскав наиболее пострадавшие участки, они принялись за дело. Разрезав палубное покрытие, легионеры проложили отряду путь внутрь эсминцы. Под их лазерными лучами рухнули целые секции переборок, за которыми открылись зияющие пасти неповрежденных отсеков. Другие волки немедленно ринулись туда по раскаленному до металлу, выискивая плацдарм для настоящего штурма. Йорин уже взобрался на груду обломков и хотел прорываться дальше, когда сзади донесся зловещий стон обернувшись, он увидел, как разваливается стена горящей пластали, сорванная с опор. Хаук втянул таранные когти, и поврежденные участки палубы, рассыпавшись тлеющими кусками, свалились в рваную пробоину во внешнем корпусе. «Шевелись!» — скомандовал Ярл, устремляясь вглубь уцелевших отсеков эсминца. Волки Фенриса,